Часть после Айла заглянула еще в несколько принадлежавших знакомым лавок, но с девушкой в черном и юношей больше не сталкивалась. Она немного расслабилась и сразу после полудня покинула город, чтобы набрать листьев, о которых говорила бабушка. Айла давненько не бывала в северной части леса, однако шла к нужному месту уверенно, будто по дороге. В этом лесу бабка с раннего детства учила девочку собирать травы. Поэтому юная знахарка знала об их свойствах и действиях лучше, чем кто бы то ни было. Как о лекарственных, так и ядовитых. Растение с полозычьими стеблями и желтыми цветами. Вот оно. Айла знала о нем, но сама собирала впервые. До сих пор бабушка строго-настрого запрещала приближаться к нему. помню что наказала бабушка... Девушка достала толстые перчатки, надела их по две на руки и, стараясь не брызгать соком, аккуратно потянулась, чтобы сорвать. И тут... «Эй!» — раздался сзади ясный, но высокомерный девичий голос. «Эй, густобровая!» «Кто тут густобровая?» Втайне комплексующая по этому поводу Айла обернулась и невольно застонала. На поляне в густом лесу стояли красивая девушка в черном и юноша. Та самая странная одетая парочка, которую она видела в поселении. «Вы же те самые иностранцы, недавно из города. Это растение под вид рода гельмезий!» По-детски невнятно, но очень заносчиво сообщила девушка, не обращая внимания на сбивчивые слова Айлы. «Смертельный яд из группы алкалоидов. Умрёшь, если неосторожно коснёшься его рукой? Вы знаете об этом растении? Откуда?» Чтобы о нём видал кто-то помимо бабушки? «Вы тоже Ута?» «Ута? Так ты знахарка, что ли?» Бесстрастно поинтересовалась незнакомка. А Элла колебалась, но кивнула. Утами официально называли знахарей в той местности, где родилась и выросла её бабушка. «Я пока только учусь, но... бабушка, да...» Девушка в чёрном перевела безэмоциональный взгляд на кустарник. «Хм...» Собираешься смазать стрелы ядом из его листьев? Вовсе нет. Нет, но... Вы же слышали о базимах? Спросила Айла, немного посерьезнев. Базимы. Их уже прозвали так величаво? Незнакомка почему-то усмехнулась. Знахарка с нотками недовольства ответила. Базимов не берут ни мечи, ни огонь. А вот Якацу... Четно ученица. Бросила та. А? Но если тебе станет немного легче, попробовать можешь. на при встрече с ними беги. Не думаю, что новичок вроде тебя справится». «А...» Неожиданно названная новичком при первой же встрече, Айла уязвленно взглянула на незнакомку. «Прости, у моей спутницы острый язык». Сочувствующей улыбкой пожал плечами юноша. Девушка в черном зыркнула на него, недовольно прищурившись. Тот еще раз легко повел плечами. «Можно задать тебе один вопрос?» В лесу они совсем не казались страшными, не то что раньше. Айла облегченно выдохнула и коротко кивнула. «Что? Не знаешь, где поблизости хранят большое количество книг? Тут есть что-нибудь вроде церковных архивов?» «А книги?» Девушка в раздумье поводила взглядом по сторонам. В городе торговцев многие могли читать и писать. Впрочем, поселение было маленьким и располагалось в глуши. Вряд ли здесь нашлись бы обладатели крупных библиотек. «Больших церквей с архивами в городе нет, но я слышала на одной из боковых улиц построили печатный цех. Если здесь...» «Печатный цех, да?» Юноша с некоторым удивлением поднял брови. Черноволосая бросила на него взгляд. И раздраженно спросила. «Сейчас-то ты чему восхищаешься? Неужели даже такого не приметил?» «Ты будто приметила. Вследствие чего мы пришли совсем не туда». Устало усмехнулся юноша. так коротко ответила. не кретин!» «Спасибо. Прошу прощения, что помешали». Утомленно вздохнув, извинился он перед Айлой. Знахарка покачала головой провожая взглядом возвращающуюся в город парочку. Вскоре незнакомцы исчезли из виду. «Интересно, кто же они такие?» Неграмко пробормотала склонившая голову девушка и вернулась к сбору листьев.